Глава 43. Автолик лежал на кушетке в моем временном смотровом кабинете. Я же, тщательно помыв руки, думала над тем, как поступить. Заменить глаза мужчине не могу. Это совсем из какой-то неведомой мне области фантастики. Местная Дора на подобное не способна. Но вот подстегнуть регенерацию собственных тканей моя магия вполне может. Я не окулист, у меня только общие знания — И будь я на земле, то ничем не смогла бы помочь старику. Но теперь у меня есть сверхъестественные способности. И я уже давно прекрасно с ними освоилась, и эта сила подчинялась мне моментально. Нужно было лишь точно знать, что нужно сделать. Прекрасная госпожа Геатроса Аглая, несколько высокопарно обратился ко мне автолик. — А вы точно сможете вернуть мне зрение? Едва заметно, но голос его вздрогнул. Вот что значит получить надежду видеть снова. «Ничего не могу обещать», — ответила, вздохнув. «Я ведь не специалист в этой области. У меня только общие знания. Но», — добавила я тщательно, вытирая руки чистой тряпицей, — «у меня есть третий Дора». «Уверен, у вас все получится, госпожа Геатросоглавя», — улыбнулся Автолик полубеззубым ртом. «Расслабьтесь, Автолик». Спокойно попросила его, вставая над головой мужчины. Дождавшись, когда он прикроет веки, положила на его виски указательные пальцы и сосредоточилась. «У вас развилась скотома», — обозначила диагноз. «Причиной стала глаукома. Это когда атрофируется зрительный нерв вследствие высокого внутриглазного давления», — проговорила я вслух, осматривая внутренним магическим зрением его глаза. Хотя прекрасно понимала, что он меня наверняка не понимает но зато будет меньше волноваться, слыша мой голос. А также катаракта — это патологическое состояние, связанное с помутнением хрусталика глаза и вызывающее различные степени расстройства зрения, вплоть до полной его утраты. Убрав руки от его головы, добавила. «Лежите, я еще не закончила». Перейдя к торсу старика, положила на него руки. «У вас сердце хорошо работает», — несколько удивленно добавила я. «Есть проблемы с желудочно-кишечным трактом и почками», добавила я, сместив руки на его живот. «Вы часто отекаете», — заметила я и распахнула глаза. Автолик смотрел на меня. Точнее, пытался на мне сфокусировать правый глаз. Он на него видел получше левого. «Неизлечимо», — расстроился он. «Я этого не говорила», — хмыкнула я, сплетая пальцы в крепкий замок и, резко вытянув руки перед собой, хрустнула суставами, объявила. «Что же, приступим?» «Прямо сейчас?» — ошалела вталик От «А чего тянуть?» — улыбнувшись, вернулась к изголовью кушетки и снова положила пальцы на его виски. «Расслабьтесь, вы ничего не почувствуете. Я вас сейчас усыплю, и сниться вам будут розовые единороги». «А кто такие?» Но договорить он не успел. Я уже влила сонную магию в его тело, и Автолик уснул крепким, здоровым сном. Итак, пробормотала себе под нос, почистим хрусталик, вернем ему прозрачность. Зрительный нерв нужно восстановить и напитать полезными веществами. В организме Автолика их катастрофически мало. Эх, старость, какая же ты коварная, мадам. Придется взять у себя, но ерунда, потом наем. Снять внутриглазное давление. Такс, поехали. Работа была мне в радость. Я активировала обменные процессы в теле мужчины и отдала часть своих веществ, так сказать, поделилась. Но не стала вливать слишком много. Оно мне надо. Не хочу завтра стать полуслепой и беззубой бабкой. Тем более, что сама себя лечить не имею права. Дурацкое правило. Геракл. До дворца, где жил стратег Перикл, Алкей Геракл добрался быстро. Все же на коне дорога занимала совсем немного времени. Его уже ждали и не стали заставлять ждать. Сразу проводили к хозяину дома. Тот сидел на своем топчине и читал какой-то свиток. «Приветствую, стратег Перикол. едва заметно поклонился Гер. «Рад тебя видеть, полимарх Геракл». Итак, сегодня утром прошло голосование среди мужей Афин, и был выбран новый этнарх. Рад, что данный вопрос решился достаточно быстро, кивнул Алкей. А уж как я рад, ты себя представить не можешь, хмыкнул перикал и хлопнул в ладоши. В помещение тут же вошел его помощник и с поклоном протянул Гераклу тугой свиток. Здесь дарственное на поместье, которое станет принадлежать тебе через три года службы. Безупречные службы, добавил он, следя за выражением лица гостя. Но тот и бровью не повел. Взял свиток и снова посмотрел в глаза стратега. «Рабов и свободных слуг тебе нужно будет купить и нанять самому», продолжил говорить стратег. «А вообще, как надолго ты заглянул в наш смертный мир?» Не удержался он от вопроса и замер в ожидании ответа. «Я еще не решил, стратег Перикл. Как закончу срочные дела и буду уверен, что свободе Греции ничто и никто не угрожает», пожал широкими плечами мужчина. «Я пойду осмотрю дом». «Вдруг не понравится?» «Понравится», — убежденно, даже чуть обиженно возразил стратег. «Лично выбирал». «Через семь дней я отплываю с парту», — не обращая внимания на наигранную обиду стратега, равнодушно объявил Гер. «Да, я уже отдал распоряжение. Судно будет готово». «Замечательно». Геракл довольно кивнул и вышел вон из помещения. Перикал смотрел вслед уходящему мужчине, и думал, что ему необычайно повезло с новым главнокомандующим. Такой наизнанку вывернется, но избавится от всех врагов. До своего нового дома Лукей Геракл отправился пешком. Дорогу ему указывал раб-слуга Перикла. «Вот господин», — низко поклонился юноша, показав рукой на плотно закрытые обитые железными пластинами дверь, ключ, и протянул Алкею два увесистых медных ключа. Оказавшись во внутреннем дворике, Гербул приятно удивлен царящему внутри порядку. Подошел к бассейну с фонтаном в центре, чисто, ни единого следа сгнившей листвы или образовывающейся по краям тины. Господин Полимархалкей снова заговорил слуга. За домом следили тщательнейшим образом. Он словно ждал именно вас. Двухэтажное строение было большим. Оно впечатляло размерами. Одному ему столько места и не требовалось. Но теперь с ним будет жить Аглая, прекрасная Геатрос и великолепная женщина. Поэтому дом вполне подходил для них обоих. Повелитель-стратег Перикл распорядился, чтобы я помог вам полностью обустроиться на новом месте, нанять слуг и купить рабов, если вы, конечно, не будете против. «Оставайся», — быстро принял решение Геракл. «Сходи на рынок, купи хороших поваров». «Затем пусть они помогут тебе приобрести продукты. Необходимо приступить к готовке обеда». Герр отстегнул кошель от пояса и отдал его слуге. Запасной ключ также перекочевал в руки неожиданного помощника. «Будет сделано, Полимар Халкей!» Принял тот мешочек и развернулся на выход из дома. Герр, больше не обращая на него внимания, снова развернулся к дому и шагнул было, чтобы войти внутрь, но вдруг передумал. Его посетила шальная мысль. Он очень сильно захотел, чтобы Аглая оказалась рядом с ним, и они вместе здесь все осмотрели. А почему бы и нет? Недолго думая, вышел на улицу, закрыл дверь на ключ и широким чеканным шагом направился в сторону дома Автолика. Войдя в перистиль, прислушался. Было как-то подозрительно тихо. «Где госпожа Аглая и господин Автолик?» — спросил он у спешащего куда-то по своим делам помощника Автолика. Тот, только сейчас заметив гостя, резко притормозил, низко поклонился и ответил. «Госпожа Геатрос Аглая ушла в Асклепион, сказала, будет ближе к вечеру, а хозяин отправился в дом почившего Нархаменидема по какому-то важному вопросу, и все еще не вернулся». «Госпожу Аглаю кто-нибудь сопровождает?» «Да, телохранитель Петр, и его сам господин назначил». Алкей Геракл довольно кивнул и отпустил мужчину. Сам же, недолго думая, отправился за конем, чтобы выехать за пределы Афин. Его ждали солдаты. Пришло время познакомиться. Примечание автора. Этнарх. Начальник, правитель этноса, народа. Титул правителя провинции в Древней Греции и Древнем Риме. И лицо, носящее этот титул. Из сказанного далее можно заключить, что власть Этнарха распространялась прежде всего на этническую или религиозную группу и лишь как следствие на территорию и другие этнические группы, по отношению к которым могла быть существенно ограничена митрополией. Полимарх. В Древней Греции один из старших военачальников, которому была поручена забота обо всем, что касалось войны. В дальнейшем понятие полимарх относится к военачальнику, на которого возлагалось и ведение самой войны. Так в Спарте, по законам Ликурга, армии предводительствовал царь при котором в виде советчиков состояло два полимарха. А в Афинах на полимарха возлагалось и начальствование над подразделениями армии. Стратег. В древнегреческих городах-государствах главнокомандующий войском с полномочиями распоряжаться финансами и вершить суд в вверенном ему войске, а также строить внешние отношения в пределах, необходимых для достижения задач, поставленных перед веренным ему войском. В Афинах стратегом обычно назывался также и командующий флотом.